Бингли всячески выказывала ее сестре свое восхищение, и его поведение, хотя она было более осмотрительным, чем год назад, не оставило у Элизабет сомнения, что, будь он предоставлен самому себе, его и Джейн счастье в самом скором времени скрепила бы помолвка. Хотя она не осмеливалась поверить в это безоговорочно, но все же испытывала большую радость, наблюдая за ним. Только это и поддерживало ее бодрость —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 Не найти ничего более противного всем их чувствам. Однако она чуть-чуть ободрилась, когда он сам принес назад свою кофейную чашку, и она воспользовалась случаем спросить. Ваша сестра все еще в Пемберли? Да, она останется там до Рождества. Совсем одна? Подруги ее покинули? С ней миссис Эннесли. Остальные уехали в Скарбора три недели тому назад.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 «Так сказала и миссис Лонг, когда я ее спросила, согласна ли она что-то еще красивее, чем всегда. «И как ты думаешь, что еще она сказала?» «Ах, миссис Беннет, все-таки мы, наконец, увидим ее в Недерфилде!» Так и отпечатала. «Миссис Лонг такая добрая душа, я всегда говорила. А племянницы ее очень благовоспитаны, но хорошенькими их уж никак не назовешь».